Глава 52 вторая Резко становится легко, и я с тихим кряхтением поднимаюсь. Ругра стоит на расстоянии нескольких шагов от меня и усмехается. Я перехватываю тяжёлый взгляд Вальгарда, в котором мелькает неподдельная ярость и ещё что-то, что мне не удаётся однозначно понять. Его лицо застывает каменной маской, но сжатые на рукоятке меча пальцы выдают раздражение. «Что тут происходит?» — строго произносит Вальгард, глядя на моего тренера. Тот пожимает плечами и, как ни в чём не бывало, отвечает. «Как ты и просил, тренируй студентку Крукса для сдачи экзамена по магическому спаррингу. Пока что её способности едва ли дотягивают до тройки. Я видел приём, который ты использовал», — хмуро говорит мой куратор. «Его применяют в боевых условиях, но никак не на тренировочном поле с недоучкой». Мне становится дико обидно, что он меня так называет, но и поспорить с ним я, увы, не могу. Всё так, недоучка. Какая уж мне перспектива быть ищейкой? Однако она его почти отразила. И как это соотносится с тем, что ты пророчишь ей провал на экзамене? Эмоции, Эльмар. Ты же и сам всё понимаешь. Спокойно отвечает Ругра. И неумение выкинуть все мысли из головы. Мне интересно, о чём она думает. Или о ком? Я даже вздрагиваю от того, как точно попадает боевик в цель. Он же не умеет мысли читать. Я тебя понял, — отрезает Вальгард. Дальше я сам вернусь к тренировкам. Ей нужна практика каменного сердца. И ты это знаешь. Снимая с крючка свою кожаную куртку, напоминает Ругра. А его шрам на щеке сейчас кажется особенно угрожающим. «Сам решу, что ей нужно. Позаботься о теоретической части её экзамена». «Бесит, что они разговаривают обо мне так, будто я предмет какого-то исследования, как будто меня тут вообще нет». Но возмутиться я не успеваю. Рогра уходит, а Вальгард переводит на меня тяжёлый взгляд. «Тебе действительно стоит быть более сосредоточенной, Алисия», замечает он. «Я видел, что ты могла отразить последнюю атаку, но медлила, колебалась». Я тебе уже говорил, что скорость в работе ищейки — это гарантия жизни. У недостаточно быстрой ищейки всегда только одна работа. Первая. Она же последняя. По спине пробегает холодок от этих слов. Но я собираюсь и сжимаю кулаки. Что такое практика каменного сердца? Тебе сейчас это не нужно. Жёстко говорит Вальгард. Тебе нужно сосредоточиться на обучении. Потому что Вайоленс решил разыграть свой козырь. Возможность взаимодействовать со столичными писаками, которые только и ждут сплетен погорячее. От одного упоминания герцога, которому меня собиралась продать мачеха, сердце ухает куда-то в пятки. А уж от того, что он что-то там придумал гадкое, а оно именно такое, я даже не сомневаюсь, вообще перехватывает дыхание. Что он сделал? Твоя мачеха и этот недоделанный интриган пустили новость, что Вайоленс, первый в истории аристократ, который обручён с нестабильной девушкой. Кажется, от того, как ногти впиваются в ладони, останутся кровавые следы, особенно учитывая, что раны не так давно зажили. Но только это сейчас удерживает меня от всплеска. Всё же резкий подъём магического потенциала влияет на мою способность контролировать мою силу, особенно с такими новостями. «И что теперь?» — хрипло спрашиваю я потому что во рту пересохло, даже глотать тяжело. Теперь выход с экзаменов у тебя будет либо колтарю, либо в штат короля. Вообще без вариантов. Вальгард скидывает камзол и разминает шею. Поэтому мы не будем тратить время. Он атакует стремительно, но явно в полсила я едва успеваю отклониться и сообразить, чем мне защищаться. Так начинается тренировка, которую я бы назвала «упал-поднялся». Вальгард не жалеет меня, и это хорошо. Иначе после провала экзамена меня только и останется, что пожалеть. «Держи, то два, на вечер послезавтра». Фрейд встречает меня на выходе из корпуса боевиков, всю взмыленную и едва переставляющую ноги. И Я со вздохом смотрю на эти билеты и понимаю, что у меня же ещё есть суперзадание — под тайным названием «Обведи куратора вокруг пальца и заставь его встретиться с другой». Еле поднимаю руку и забираю две крупные бумажки с золотыми буквами приглашения «Ты что, их просто дома хранил, а теперь решил мне отдать?» Я доползаю до ближайшей скамейки и опускаюсь на неё. Фред качает головой, глядя на меня, и садится рядом. «Не!» Он запрокидывает голову и смотрит в небо. Кое-кто очень захотел меня купить. Купить? Удивляюсь я. Да, мои родственники вдруг решили, что им очень хочется хвастаться будущим выпускником нестабильным. Горько улыбается Фрейд. Король слишком благоволит таким, как моя лисия И на этом очень хотят сыграть многие, чтобы упрочить свои позиции в глазах его величества. Сжимаю зубы, припоминая, как герцог решил использовать меня. Ещё ведь и едет сюда наверняка под эгидой, что его невеста сдаёт выпускные экзамены, и он очень будет рад её поддержать. Ух, слизняк ползучий. То есть ты решил самых использовать? Усмехаюсь я. Ну, должна же быть какая-то выгода мне. Фрейд пожимает плечами и бросает взгляд на корпус. Думаю, тебе не стоит откладывать разговор, а то Джуна так и не отстанет. Приятель уходит по аллее. Я достаю часы и прикидываю, успею ли я до ужина добраться до комнаты или уже сдаться и пойти в столовую как есть, потому что быстро двигаться сейчас просто неспособно. «Алисия, всё в порядке?» Рядом возникает фигура Вальгарда, отвесной скалой, возвышающейся надо мной. Он хмурится, осматривая меня. Думает, что переборщил на тренировке? Ну, вообще-то да, но я никогда в этом не признаюсь. «Да, профессор. Отвечаю, я прячу часы, с некоторых пор что-то не очень хочется, чтобы их кто-то видел, и встаю со скамейки. Билеты, о которых я напрочь забыла, соскальзывают с моих коленей и плавно опускаются на землю. Поднять их, как и вообще наклониться, не успеваю, поэтому они почти мгновенно оказываются в руках Вальгарда. Кабаре. Куратор удивлённо вскидывает брови. Столь яркую реакцию я вижу у него, пожалуй, первый раз. «Вы собираетесь туда идти?» «Была не была. Набираю в грудь воздуха побольше и выпаливаю, пока не передумала. Я хотела, но... но одна я боюсь, особенно после того, что написали в газетах. Я хлопаю невинно глазами, надеясь, что я достаточно убедительна. «Разве что... разве что вы согласились бы со мной сходить?»